самоотстве объяснялось, чтобы сохранить чулки, ноги нужно мыть каждый день. Волосы человека не только защищают голову, но и являются большим украшением. Через два поколения в календаре для мужчин на 1993 год советовали, чтобы избавиться от грязи под ногтями, простёрнуть какую-нибудь мелочь, вроде носкоб. У нас на Ленина 105 ванная появилась, когда мне исполнилось лет 13. До тех пор еженедельно, может быть, тоже по четвергам ходили с отцом мимо псевдоготической церкви Святой Гертруды в обиходе Красной Церкви в баню на улице Таллинас. Эту российскую институцию, о которой положено говорить с придыханием и закатив глаза, я так и не полюбил. Наверное, как раз из-за тех еженедельных походов. Мне не нравились очереди за маленьким билетиком, вроде трамвайного, резкий запах потов в предбаннике, грязный халат непременно хромого фамильярного банщика с его однообразными шутками «Заходи, заходи, раз в год не страшно!» Серая одежда и убогое белье в узких шкафчиках, кривые оцинкованные шайки с черными номерами, скользкие ступени полка в парной, надсадные крики «Ох, хорошо!» Обычай с наслаждением нюхать растрепанные худосочные веники, просьба незнакомых людей потереть спину, больше всего. Сами эти некрасивые голые мужчины с заметными физическими изъянами и неталантливыми татуировками. Моя однополчане в бане пели об Адзинского и Мянсарову, прескались и хохотали. Они вообще были добродушны. Пресловутые дедовщины не помню, побои и унижения встречались редко и считались ЧП. То, что салага должен мыть сортиры и ходить в наряд на свинарник, а старик нет, воспринималось справедливым, голововращением лововращениям жизни. Старик свое отходил, а салага станет стариком. Все получилось в моей жизни хорошо, и служба тоже. Что ж плохого, если можно столько написать? Но армия мне не нравилась. Я три раза был младшим сержантом, то есть меня дважды разжаловали. Первый раз за организацию коллективной пьянки, второй — за самоволку. Мы с приятелем Бегали на ночь к любимым в ту пору девушкам, и нас поймали прямо на заборе, к счастью, по дороге обратно, а не туда. В промежутках побыл командиром отделения и замком взвода, и понял, какая со дна может подняться темная мерзость. В армии это очень просто. Не может быть здоровая организация, изначально созданная для того, чтобы убивать, и глупо думать, что о таком можно забыть еще форма и погоны, наглядная иерархия. Директор фирмы и его клерк выходят на улицу, и непонятно, кто из них кто, а майор всегда будет зримо главнее лейтенанта, и это всегда будет унижать лейтенанта и развращать майора. Я почувствовал, как могу развратиться в микроскопической должности замком взвода с ничтожными двумя лычками на погонах, когда можно сказать «Встать! Три наряда на кухню!» и это не обсуждается. Нельзя же ответить. Давайте поговорим. Может быть, вы не правы? Я ощутил, как в душе поднимается муть и испугался. С тех пор мне приходилось занимать мелкие начальственные посты на уровне унтер-офицерских. Надеюсь, та прививка сработала. Надеюсь, веду себя прилично. Амбиции у меня, если есть, то не в сфере власти над людьми, а в литературной, сочинительской. Правда, жена утверждает, что можно обругать любое из моих писаний, но не приготовленное мною блюдо. Но все же, конечно, сочинительство. При этом спокойно отношусь к критике, которой было немного, что тоже подозрительно. На свою книжку «Гений место мне известны два десятка положительных рецензий и одна отрицательная. Я бы честно предпочел пропорцию, скажем, 15 на 6, что больше соответствует моему представлению о жизни. Володя Раковский, человек проникающего обаяния, однажды сказал, слушай, Петька, ко мне все-все хорошо относятся. какой же я дерьмо! Надо додуматься в 20 лет до такой мысли. Несомненная заслуга армейской службы. Я познакомился с Раковским в 51-м отдельном полку радиоразведки. Мы дружим с тех пор, после смерти отца и матери, только Володя по-настоящему связывает меня с Ригой. Я приезжаю туда к нему, снова и снова девясь дивясь невоплощению промысла. Нельзя не дивиться, осознавая человеческий калибр Раковского. Одаренный, многообразно и неопределенно, очень по-русски, как персонаж Лесковый или Шукшина, красивый, умный, чувствующий тонко и глубоко. Он наделен еще и даром, иначе не назвать, притяжение горести и отторжение удачи. Зато моя удача, мой личный жизненный успех, встреча с ним,